глава 14 Цы пронизывает всю вселенную и все живые существа. На следующее утро после их разговора командующий тун созвал всех новобранцев на учебный плац. Выстроив их кольцом вокруг себя, он начал медленно выполнять серию замысловатых движений, не переставая при этом говорить. Новобранцы смотрели не отрывая глаз, завораженные тем, что тело командующего как будто составляло единое целое с его оружием. Его меч стал продолжением его руки, его ноги, точно корни дерева, крепко врастали в землю, а затем, взмывая, казалось, делались легче перышко. По его знаку Мулан и остальные принялись повторять его движение. «Мы все рождены с ней», — продолжал командующий Тун но наиболее родительным дано глубоко соединиться с Ци и сделаться великими воинами. Мулан сосредоточилась, позволяя телу двигаться по собственной воле. Голос командующего омывал ее подобно воде в озере и звучал столь же успокоительно. «Умиротворенный, как лес», — говорил он, «однако пламенеющий внутри». Змахивая рукой, Мулан снова и снова повторяла простейшие движения. Она упражнялась все утро и поздно ночью, когда стояла в дозоре, а когда ее смена подходила к концу, она шла на берег озера и тренировалась при свете луны. С каждым взмахом меча она ощущала, как ее ци крепла. Она распускалась, словно листья магнолии, что росла на берегу озера. Чувство это было воодушевляющим и немного странным, как будто что-то совершенно новое было от чего-то дивно знакомым. В последующие дни тренировки ополчения делались все более напряженными. Поначалу это было едва заметно. Каждая сессия приросла на несколько минут. В командах сержанта Татьяна зазвучала сталь. Напряжение нарастало, когда стало ясно, что они готовятся уже не к возможному, а к скорому сражению. «Жужаньская рать колоссальна», предостерегал сержант Цян, пока Мулан и остальные выполняли серию упражнений с мечом. «Они безжалостны и непредсказуемы, однако материальную силу не обязательно встречать равной силой. Воин поддается силе и перенаправляет ее». Он остановился перед Мулан. Она смотрела прямо, не позволяя ему себя устрашить. Со времени ее разговора с командующим Туном, Мулана думать ни о чем не могла, кроме Цы. Она была охвачена ею, напитываема, гонима. Каждую свободную минуту она пыталась сосредоточиться на ней. Слова командующего были искрой, из которой разгорелась ее решимость. После той беседы она поняла, что ее долг перед отцом сделаться лучшим воином. Если она не будет к этому стремиться, все, что она сделала, будет бессмысленно. И вот день за днем и ночь за ночью она упражнялась. День ото дня и ночь от ночи она делалась сильнее. В лунном свете на берегу озера ее тело привычно двигалось в последовательности боевых приемов. В голове ее звучали слова сержанта Тяна. «Неблагоприятное обстоятельство можно повернуть во благо», твердил он, пока солдаты делали выпады с мечом, взмахивали копьем или поднимали щит в оборону. Ее беспрестанные тренировки и напряженное сосредоточение не остались незамеченными. Она чувствовала, что и командующий Тун, и сержант Тян смотрят на нее чаще, чем на кого-либо. Но ее сердце больше не сжималось в тревоге. Ее наполняли храбрость и сила, о которых она и не подозревала прежде. Лишь одно упражнение по-прежнему ей не давалось. «И малая доля может сдвинуть дюжину пудов», напутствовал сержант Мулан вместе с прочими новобранцами, когда те подошли к ступеням, ведущим к святилищу. Все замерли как один, обратив глаза к поставленной цели. На земле возле Мулан стояли два ведра, наполненные до краев водой. Перед ней другие солдаты уже подхватили свои ведра и преодолевали первые ступени. Мулан ждала. Слова сержанта Тяна звенели у нее в голове. «И малая доля...» может сдвинуть дюжину пудов», — шепнула она сама себе. Прикрыв глаза, она собралась. Она почувствовала, как по жилам привычно хлынула энергия. Она сопряглась с ци. Стоны и кряхтения других мужчин исчезли. Она ощущала только легкий ветерок, овивающий ее щеки. Не открывая глаз, она представила себя на крыше святилища. Она припомнила ощущение покоя, Наполнявшие ее под деревом магнолии. Настроившись на это чувство, она открыла глаза. Нагнувшись, она взялась за ручки ведер и подняла их. Ведра казались легче, чем в первые разы, когда она выполняла это задание. Силовые упражнения не пропали даром. Однако она знала, что важны не первые шаги, но выносливость, без которой не подняться к вершине. Ступень за ступенью она начала взбираться. Идущие перед ней ополченцы замедляли шаг. Один за другим они начали падать. Сначала сверчок осел на ступень с залитым слезами лицом. Затем По, который бросил ведра и просто лег ничком, сдавшись. Следующим отступился Яо. Вне себя от гнева он отшвырнул свои ведра, и деревянные катки раскололись при ударе о скалы. Однако Мулан продолжала подъем. Ее шаг оставался уверенным, а плечи были неподвижны. Ни в одном из ведер вода не плескала через край, но лежала ровной гладью. С каждым шагом она словно становилась сильнее. Лицо ее оставалось сосредоточенным, даже когда она проходила мимо павших товарищей. Вскоре остались лишь она и еще один новобранец, Хон Хэй. Он опережал ее на несколько шагов. Лоб Хон Хея был покрыт испариной, а ведра опускались все ниже к земле. Лицо его выражало собранность, как и лицо Мулан, однако тень сомнения уже легла на него. Мулан, впрочем, не замечала ничего. Она продолжала взбираться, ступень за ступенью, выше и выше, собираясь силами, и вот она поравнялась с Хонхейем и обошла его. Идя вперед, она чувствовала, как его взгляд буравит ей спину, Она не желала этого знать, она была не здесь. Тело ее поднималось по лестнице, руки держали ведра, но разум скользнул в глубины. Ее поддерживала мысль об отце, о матушке, о сестренке. И даже мысль о феникс-птице, с которой она была неразрывно связана и которая также нашла в себе позабытую силу. Позади тело Хонхея потерпело поражение. Он опустился на ступени, и теперь осталась одна Мулан. На нее глядели и Хон Хэй, и командующий Тун, и сержант Цян, и все остальные. А Мулан продолжала взбираться по лестнице, ступень за ступенью, все выше и выше. И, наконец, она достигла вершины. Долгое мгновение Мулан стояла неподвижно только ее грудь мерно вздымалась и опадала. Затем она обернулась, и глаза ее расширились, обнимая головокружительный вид с вершины перед святилищем. Ее глаза остановились на феникс-птице, сидевшей на статуе недалеко от нее. Широко развернув крылья, феникс триумфально заголосила. Мулан исполнилась гордости. Она смогла, Она сделала то, чего не смог сделать ни один мужчина. Она, Мулан, девчонка из небольшой деревни, достигла невозможного. Она повернулась к солдатам, собравшимся внизу. И лишь тогда, увидев восхищение, уважение и изумление на их лицах, она позволила себе улыбнуться». Мысли так и гудели в голове командующего Туна. Хуадзюн сумел. Он покорил святилище. За все годы, что он тренировал солдат, лишь горстки мужчин удалось выполнить это задание, и ни один из них не исполнил его с тем изяществом и целеустремленностью, какие продемонстрировал Хуадзюн. Отвернувшись от храма, командующий зашагал к своему шатру. Сержант Тян шел вровень с ним. «Хуадзюн?» «Прирождённый предводитель», — заметил сержант. Он также был впечатлен успехом солдата. Командующий Тун кивнул. «Да, у него, как и у его отца, душа воина». Он помолчал, и лицо его приняло задумчивое выражение. «Но я чувствую, как что-то сдерживает его». «Возможно, со временем он и сам преодолеет все преграды», — через минуту отозвался сержант Тян. Командующий остановился и обернулся к своему заместителю. У нас не осталось времени, сказал он. Враг продвигается. Мы выступаем на рассвете. Продолжать не было нужды. Кивнув, сержант развернулся и отдал солдатам приказ собраться на плацу. Несмотря на изнеможение, мужчины вскочили, выпрямились и со всех ног бросились выполнять распоряжение. Мулан пришла последней так как ей пришлось спускаться от святилища. Когда все ополченцы были в сборе, командующий Тун занял свое место перед ними. «Учения не закончены», — объявил он, — «но мы живем во время войны, и мы меняемся вслед за переменой ветров». Он сделал паузу, чтобы убедиться, что все внимают ему. Убедившись, что все слушают, он продолжал. Мы отправляемся на защиту горностепного укрепленного городка». Реакция была мгновенной. Удивление, страх и возбуждение охватили солдат. Перешептывание волной прокатилось по рядам. Именно этого все они ждали и страшились. Стоя позади, Мулан почувствовала, как кровь отлила от лица. Энергия и силы, которых она только что была так полна, схлынули. Одно дело успешно выполнить упражнение — быть готовым к настоящему сражению — совершенно иное. Командующий Тун поднял руку. Мужчины снова затихли. «Теперь вы дадите клятву воина и поклянетесь быть верными трем столпам добродетели!» Командующий обнажил меч. Мулан вытаращила глаза. Меч был, как две капли воды, похож на отцовский. Почуяв ее взгляд, командующий Тун взглянул на нее и едва приметно кивнул. «Без каждой из этих добродетелей отцы отцы иссохнет!» Один за другим ученики воинов вынули из ножен свои мечи и воздели их вверх. Когда Мулан подняла свой меч, она увидела, как блеснула на солнце гравировка. Она прочла слова, что были у нее перед глазами, а Тун произнес их вслух. «Верность!» выкрикнул он. Солдаты и Мулан в их числе повторили слово «Отвага!» И снова за возгласом командующего эхом прокатились крики солдат. Внутренности Мулан заледенели от ужаса, когда она увидела, какое слово будет выкрикнуто следующим. «Честность!» — закончил командующий Тун. Вокруг нее солдаты громко повторили слово, их голоса были исполнены чувства и гордости. Но Мулан молчала. Как могла она принести клятву во имя истины, когда ее жизнь была ложью?